Глава вторая. Сергей быстро двигался по кухне Макара. Кухня была маленькой, но светлой и очень уютной. А Илюшин сидел на диванчике, поджав длинные ноги и сочувственно наблюдая за другом. Горло он обвязал серо-зеленым шарфом, травяной оттенок которого гармонировал с цветом его глаз. Бабкин бросил взгляд на шарф, края которого вольготно разлеглись по спинке дивана, но промолчал. Он достал из шкафа турку, открыл коробку с кофе, щелкнул по кнопке чайника включил горелку. Не суетись ты, успокаивающе сказал Илюшин, хотя бабкина не думал суетиться. Движения его были быстрыми и точными. Сергей плавно распахнул дверцу шкафа, наугад вытащил два пакетика, оказавшиеся именно теми, которые были нужны, отсыпал по щепотке из каждого и сунул пакетики обратно. Сколько раз тебе говорил, буркнул он, не оборачивая специи так не хранят. Я специи вообще не храню. Напомнила Илюшин, это ты их хранишь в моей... Заметь, моей кухне, потому что ты варишь с ними кофе. Зачем тебе мускат на орех? Если хочешь успокоиться, лучше выпей валерьянки. У тебя нет валерьянки. Сергей налил в турку воды и поставил на огонь. Водка и та закончилась. Зато у меня есть хороший кофе, который я тебе привез, прошу не забывать. Хорошо, хорошо, мой дотошный друг». «Именно ты привез мне этот прекрасный кофе, который сейчас почему-то варишь на себя одного, хотя и я бы не отказался почаевничать. «Кстати, как правильно выразиться, если собираешься пить кофе? Покофейничать?» «Покофействовать? Нет уж, кофе детям и больным!» «Угу, со временным помрачением рассудка!» «Серег, я никогда не был женат, и поэтому не могу оценить всю степень твоей забоченности. Скажи мне, неужели встреча с бывшей супругой так подействовала на тебя, что ты стал похож на человека, укушенного гремучей змеей и вливающего в себя галлоны спирта, то есть кофе, чтобы избавиться от яда? Ты когда-то наступил ей на хвост, а теперь боишься вместе? С момента твоего возвращения прошло двадцать минут, а ты ни словом не обмолвился о деле». С порога вывалил на меня новость о встрече с любовью твоей юности и умчался на кухню врачевать душевные раны. Бабкин, сутолившись над конфоркой, выключил газ, перелил кофе из турки в чашку и по квартире поплыл крепкий пряный аромат, в котором разборчивый нос угадал бы и душистый перец, и мускатный орех, и нелюбимую макаром гвоздику. Нет никаких душевных ран. Сергей отпил чуть-чуть кофе и прикрыл глаза, успокаиваясь. Просто я выбит из колеи этой встречей. Но ты прав. Давай сначала одели. Ты заметил что-нибудь возле дома или в квартире? Нет, совершенно ничего. Уверен? Илюшин наклонился вперед, чуть нахмурившись. Уверен, Макар, уверен. Рыцарю Ланселоту нужно обратиться к психологу, как мы с тобой ему и советовали. Не знаю, что он хотел найти с нашей помощью, но я не увидел ничего особенного. Район как район, высотный дом... «Совсем мало людей. Детский сад недостроенный. Собак. «Макар, да что я тебе рассказываю? Можно выйти на любой станции где-нибудь подальше от центра, и ты увидишь то же самое». Илюшин потянулся, казалось, с облегчением, но в глазах у него осталась озабоченность. Поначалу Сергей объяснил эту озабоченность беспокойством за него, Бабкина, но, подумав, признал, что такое объяснение никуда не годится». Макар мог сочувствовать напарнику, окунувшемуся на время в неприятные воспоминания, мог посмеиваться над ним, но он ни на секунду не озаботился бы этим. «Что не так?» — спросил Бабкин, допивая кофе. «Что тебя смущает? Моя бывшая жена?» Тот отрицательно покачал головой, побарабанил тонкими пальцами по столу. «Сам не знаю», — признался он наконец. «Понимаешь?» Самым простым и верным кажется списать выдумки нашего рыжего бизнесмена именно на его неуемную фантазию и забыть о его визите. Ну, занести Ланселота в разряд сумасшедших. Но что-то мне мешает это сделать. Мысли о гонораре подделал его Бабкин. И это тоже, невозмутимо кивнул Макар. Правда, я не представляю, как мы будем отчитываться о выполнении задания. Поймаем... «Хитрого барабашку и покажем клиенту? Или духовой барабашки из стеклянной банки, куда мы ее заточим, провозгласит о желании пообщаться с Рожебородом внучком?» «Давай откажемся», — попросил Бабкин, с дрожью вспомнив бывшую супругу с желтым полотенцем на голове. «Почему-то больше всего его удручало именно это несчастное полотенце». «Сам видишь, мужик не совсем в себе, точнее, совсем не в себе». Кстати, когда он вез меня на своем судзуке, я видел какие-то шаманские связки на руле, голову даю на отсечение, что он повесил пару артефактов, вроде тех, которые описывает панов. Где только интересных лун их достал? Ну что ж, тогда предлагаю потусторонне оставить господину Селоцкому, согласился Илюшин. Пусть сам ловит барабашек и духов бабушек, защищается артефактами от жимовю и ищет двери в другие миры. Мы ничем не можем ему помочь. «Дмитрий Арсеньевич, мы ничем не можем вам помочь», – деликатно, но непреклонно повторил по телефону Макар десятью минутами спустя. «Нет, нет, не потому что мы не верим вам, а потому что мой помощник не нашел ничего, на чем бы мы могли строить свое расследование. Думаю, вы сами понимаете, в таком положении браться за дело было бы непорядочно с нашей стороны». «Молодец, Макар», – думал Бабкин, вслушиваясь в разговор – «Мой помощник не нашел ничего, что подтверждало бы ваши слова. Вот что имеет он в виду». А говорит совсем другое, чтобы не оскорбить тонких чувств клиента. Он вспомнил, каким мягким кошачьим голосом начал разговаривать Силоцкий, когда Ольга открыла ему дверь. Интересно, она держит его в ежевых рукавицах? Рыжий не похож на человека, которого женщина сможет придавить каблуком. Перед глазами его встало лицо бывшей жены, ровное, ухоженное, которое он назвал бы красивым, не будь оно таким заурядным. Выражение лица было насмешливо пренебрежительным, и Бабкину стало неприятно. Тогда он представил Машу. Представил целиком, охватив ее мысленным взглядом всю сразу, тонкую, слегка загорелую, с рыжевато золотистыми волосами, играющими на солнце медовым оттенком. И как она поднимает на него серые глаза, а... Под глазами у нее от постоянного сидения перед компьютером проступает бледная синева, которая очень огорчает саму Машу и чего то трогает Бабкина. Ресницы у нее росли, как она говорила, бестолковые, ржеватые, длинные, но редкие, прямые, как палочки. И у Маши была привычка легко дотракиваться до них пальцем, словно пересчитывая в опасении потерять нужную ресничку. Когда она задумывалась, лицо ее неуловимо менялось, и вдруг проявлялось в нем что-то, от чего оно становилось похожим на лики с полотен старых мастеров. Сергея почти пугал это превращение молодой и вполне современной женщины в незнакомку, которая смотрела куда-то, чуть улыбаясь, не губами, даже одними глазами, и чудилось, что место ей не в двухкомнатной квартире в спальном районе Москвы, а на качелях, среди цветущего сада с розами, раскидистыми дубами, Буйными, зарослями одичавшие смородины, во времени таком далеком и незнакомом, что даже представить страшно. Несмотря на эти странные ощущения, Бабкин замирал, боясь спугнуть ей свое ее состояние, пытаясь угадать, о чем Маша думает, и в такие секунды она казалась ему чужой и очень уязвимой. Он представил, как она улыбается, как щурит серые глаза и посмеивается над ним. Время от времени спохватываясь, что может обидеть его, и тогда. Взглядывая чуть растерянно и виновата. Иногда Сергей не мог удержаться и секунд десять сохранял на своем лице серьезное выражение, словно и впрямь обиделся, но дольше не выдерживал. Ухмылка расползалась от краешков губ по всей физиономии, и Машка тут же улыбалась. Облегченно и радостно ныряла пушистой золотистой головкой ему под мышку, бодалась. Была у нее привычка к детской возне, которая поначалу удивляла Бабкина, а потом стала нравиться. «А ведь мог бы остаться». Испугаться гадалки или просто пожалеть Ольгу, и так бы и жил с ней, и Машку бы не встретил. Он раздраженно дернул головой. Глупость это все. Как должно было случиться, так и случилось. Уверенность бабки держалась не на фатализме, а скорее на страхе перед тем не сбывшимся будущим, которое сегодня взглянуло на него зелеными глазами из-под желтого тюрбана. Лицо бывшей жены снова возникло перед мысленным взглядом Сергея, он вдруг понял... Что в нем изменилось? Нос. Изумленно сказал он вслух. Она изменила нос. Илюшин уже закончил разговор и с одного слова понял, что имеет в виду напарник. Пластику сделала, осведомился он. Точно. У нее нос был такой, знаешь, круглый, маленький, и ноздри круглый, аккуратненький, а стал прямой, точеный, как у актрисы. «У всех актрис носы разные», — глубокомысленно заметил Макар. «Во всяком случае, поначалу», — добавил он, вспомнив одну из известных артисток, к 50 годам изменивших прекрасный нос с горбинкой на нечто универсальное, прямое, шаблонное. «Да черт с ней, с Ольгой и ее носом!» Бабкин с облегчением потянулся, запрокинул голову на спинку дивана. «И с ее ланцелотом тоже протянул Илюшин, — И Сергей тут же насторожился. Экать было не в привычках Макара. Он оторвал затылок от дивана и упросительно посмотрел на друга. «Разве ты не слышал наш разговор?» Осторожно спросил Макар, постукивая ложечкой о пустую чашку из-под кофе и избегая глядеть на Сергея. «Слышал, но не до конца. Вспомнил про Ольги Нос и задумался, а что?» Селоцкий поменял нам задачу. Что значит поменял? Когда он понял, что мы отказываемся браться за его дело, то попросил забыть о Жамовю, которая его мучает, и заняться более земным вопросом. Мне кажется, что в данном случае потусторонние силы не замешаны. Каким вопросом? Нахмурился Бабкин, приподнимаясь с диванчика. Поисками его пропавшего заместителя. Бабкин выругался и рухнул обратно на диванчик, в котором что-то тихо и печально хрустнуло. «Я не мог ему отказать», — пожал плечами Илюшин. «Если честно, не очень-то хотел», — добавил он про себя. Сергей его понимал. В отличие от многих других частных сыщиков, основной специализацией которых был сбор компромата на неверных жены мужей, они с Илюшином этим не занимались. Раскрытие убийств тоже не входило в их компетенцию, оба были уверены, что при возможностях оперативной группы любой следователь раскроет убийство по горячим следам в 10 раз быстрее, чем это сделают они сами. «Если дополнить эти возможности грамотной работой, — неизменно добавлял Бабкин, — объясняя жене, что гораздо проще сверять полученные отпечатки с базой данных, имея эту самую базу, а не прося каждый раз о помощи кого-то из бывших коллег, — Но никакая оперативная группа не могла потратить столько времени на поиск пропавшего человека, сколько могли позволить себе они с Макаром. Здесь преимущество было на их стороне, и, как говорил Илюшин, глупо было бы этим не воспользоваться. Угу. Значит, Селоцкий решил все-таки найти своего пропавшего заместителя, обреченно проговорил Бабкин, сам не понимая, чего так не хочет браться за это дело. Тогда нам нужна дополнительная информация. А он сюда уже едет. «Любопытно. Поставила ли господина Силуцкого твоя бывшая, а его нынешняя жена в известность о ваших прежних отношениях?» «Понятия не имею». Но грюмо буркнул Бабкин, огромные лапы изгребая чашку и разглядывая застывающие кристаллики сахара на дне. «Ну, сейчас мы это выясним во избежание недоразумений. Кстати, спохватился он, обратив, наконец, внимание на шерстяной шарф, которым Илюшин обмотал шею. «Чего ты на себя нацепил?» «Вытащил с отобрав у моли?» «У меня нет антресолей. За моль не ручаюсь. А шарф мне подарила...» «Заря Ростиславовна». «А, Заря Ростиславовна, я мог бы и сам догадаться». Сергей беззлобно рассмеялся. «Заря Ростиславовна, соседка Макара, въехала в соседнюю с ним квартиру около полугода назад». Первый же вечер, после своего переезда, она позвонила к нему в двери, строго глядя на открывшего ей Илюшина, отрекомендовалась. Липицкая. по мужу Мельмахер». Точно так же она представлялась всегда и всем, как узнали потом Макар с Бабкиным. «Лепицкая, по мужу Мельмахер» и обязательный короткий наклон головы на которой росли нежно-сиреневые просвечивающие волосы, которые Липицкая Мейльмахер слегка подвивала и оставляла в художественном беспорядке, не утруждая себя расчесыванием сиреневых локонов. Она сразу же предупредила Макара, взяв военно-приказной тон, что не потерпит непорядка рядом со своей квартирой и пьянок после одиннадцати тоже, что на лестничные клетки плевать нельзя, курить тоже, хлопать дверями квартиры не рекомендуется. «И тогда, голубчик», — закончила она, сурово глядя на Илюшу, но — «возможно, мы с вами подружимся». <свят> Обещание дружбы из уст старухи звучало едва ли не более угрожающе, чем все остальное. Макар заверил ее, что не курит, плевать не будет, а дверь у него бесшумная. Липецкая погрозила ему пальцем и скрылась. Вскоре выяснилось, что раньше она жила в Екатеринбурге, однако, похоронив мужа, решила перебраться в Москву, где у нее осталась одна-единственная подруга. Большая квартира, доставшаяся ей по наследству, была продана, и Заря Ростиславовна села на старости лет в столице. Характер у нее казался добрейший. Суровость, проявленная ею при первом знакомстве, на этом же знакомстве и закончилась, и Липицкая стала обычной, чуть суетливой, немножко не в меру болтливой старухой, всегда готовой помочь. Столкнувшись на лестничной клетке с покашливающим соседом, она тут же заявила, что знает, чем облегчить его страдания, и вручила Илюшину собственноручно связанный шарф. «Его, мой дорогой мальчик, носил еще мельмахер», провозгласила она, убеждая Макара в удивительном лечебном действии шарф. «Если мельмахер, тогда не могу отказаться», сдался Илюшин, покорно принял шарф, рассыпался в благодарностях, уверенный, что снимет шерстяную змею, как только войдет в квартиру, однако шарф оказался... Мягким и грел горло, к тому же по странной причуде, Макар, не отличавшейся сентиментальностью, подумал, что старая соседка не пожалела для него вещи, которые означала для нее куда больше, чем просто шарф. Он посмотрел на себя в зеркало и представил лицо Бабкина, когда тот увидит его с серо-зеленой тряпкой на шее. Хмыкнул, но шарф не снял. Поработав в банке полгода, Сергей Бабкин не то чтобы озверел, но был близок к этому. Ему не нравилась работа, не нравились люди, окружающие его, и даже радость жены после того, как он получил первую зарплату, оказалась недостаточной компенсацией. Сергей чувствовал себя бездельником, получающим зарплату непонятно за что. Работа службы безопасности в банке была поставлена из рук вон плохо, но когда Сергей попробовал что-то изменить, его начальник, сам бывший опер, низкорослый мужик с жирными, как у бабы, ляжками, попросил его умерить пыла, не лезть ни в свою вотчину. По утрам Сергей со страдальческой гримасой надевал костюм, долго возился с галстуком и про себя проклинал дресс-код банка, обязывающий каждого сотрудника выглядеть прилично. Понимание Сергея, приличными были чистые джинсы, которые он не ленился гладить после очередной стирки, майка или демократичная рубашка, короткая свободная куртка, не стеснявшая движений, но скрывавшая кобуру под мышкой. Теперь от любимой одежды пришлось отказаться и даже в гости к своей маме Ольга просила его приходить в костюме. Это подчеркивало, насколько ее муж изменился в лучшую сторону. Повзрослел. С новой деятельностью Бабкина немного примеряла то, что Ольга преображалась на глазах. Прежнее устойчивое недовольство уступило место приподнятому настроению, и в свободное от работы время, которого у нее было полно, Ольга декорировала квартиру, сама что-то на ходу выдумывая, готовила из таких продуктов, на которые раньше они только смотрели, увлекалась спортом и регулярно ходила в тренажерный зал по соседству. Теперь ее семья становилась правильной, с мужем-добытчиком и женой, работающей не для заработка, а для общения с коллегами. И хотя Марина Викторовна по-прежнему выражала недовольство медленными карьерными успехами зятя, приводя в пример массу знакомых, которые к его возрасту успели добиться куда большего, Оля это мало трогала. Она чувствовала, что ведет супруга верной дорогой. Как-то раз Сергей, выйдя из банка и направляясь в ближайшее кафе пообедать, услышал, как его окликают. Обернувшись, он увидел Мишу, кроткого, бывшего коллегу. Миша, кроткий внешне, соответствовал своей физиономии. Среднего роста, полноватый, какой-то мягкотелый и всегда с красным лицом, так что казалось, будто он то ли долго бежал и запыхался, то ли обгорел на солнце. Его небольшие голубые глазки прятались под очками и, снимая их, чтобы протереть, Миша тут же начинал моргать с беспомощным видом. Он редко смеялся в голос, но часто улыбался, и улыбка его была под стать ему самому. Чуть нелепая, добрая, слегка извиняющаяся. Миша производил впечатление нескладного, но хорошего человека, который самому себе перед сном может пожаловаться. «Меня девушки не любят, но вслух этого никогда не скажут». Однако профессионалом Миша был превосходным. Он обладал способностью располагать к себе людей, отчасти потому, что внешность его была совершенно безобидна, от него не ждали подвоха. Человека, над которым можно посмеяться, бояться не стоит. Но Вот Мишу и не боялись. Ни беспризорники, многие из которых в своем районе он хорошо знал, ни вокзальные бомжи. С ними они охотно разговаривали, рассказывали о том, что происходит в районе, и легко становились Мишиными осведомителями, а он их берег, как и полагается, хорошему оперативнику. Сергей уважал Кроткого за профессионализм, за то, что Миша удивительно мало изменился под влиянием своей работы – Бабкин видел, как приходившие в отдел молодые оперативники и спустя полгода начинали рассуждать о жизни словно умудренные опытом люди, столкнувшиеся с самыми неприглядными ее сторонами, ему это не нравилось. Ложная умудренность неизбежно влекла за собой цинизм. Цинизм — полной равнодушие к людям, с которыми им приходилось иметь дело, и мало кто из оперативников был умен настолько, чтобы это равнодушие скрывать. «Привет!» — обрадованно сказал Миша. «Сто лет тебя не видел». «Полгода». — уточнил Бабкин, пожимая красную клешневидную лапу Кроткова. — В спортзал заходил бы почаще, там бы и встречались. — Где же я время найду в зал ходить? — с притворным возмущением спросил Миша. — И силы? — в тон ему заметил Бабкин. — И еще футболку чистую, тренировочный костюм? — Миша рассмеялся. — Время есть? Хочешь, пойдем перекусим? — Сидя в забегаловке неподалеку от банка, Миша сообщал последние новости. Он почувствовал, что Сергею не хочется ни подробно рассказывать о новой работе, ни тем более хвастаться ею, и тактично увел разговор на проблемы, которые были хорошо знакомы Бабкину. «В человек нужен», — сказал он, цепляя вилкой Макаронину. Макаронина лениво сползла, улеглась на груду остальных щедро политых кетчупом. «А кто ушел?» «Все ушли. Ну, не все, но трое уволились». И начальника отдела поставили нового вместо Саранчука. Сергей хотел спросить, что случилось с Саранчуком, но вместо этого поинтересовался. «А кто новый? Я его знаю?» «Может, ты знаешь. Перелесков. Известен тебе такой?» Бабкин кивнул. Он знал Олега Перелескова и от чего то обрадовался, узнав, что именно тот стал новым начальником отдела по борьбе с экономическими преступлениями, сокращенно именовавшегося Абэп. «Олег, кстати, недавно тебя вспоминал», — продолжал Миша, жуя макароны. «Хороший он мужик, только очень уж неторопливый». «На том и стоит», — задумчиво сказал Сергей. «Ну да, ну да. Кстати, не хочешь к нашим заглянуть, а? Заодно и кого поздравишь. Он сегодня повышение обмывать будет». «Где?» «У нас, где же еще?» Бабкин покивал, зная точно, что заходить он, конечно же, не будет, — Хотя повидаться с Олегом было бы здорово. Они посидели с Мишей еще минут 15 и распрощались. Но когда рабочий день закончился, Сергей, вместо того, чтобы поехать домой, незаметно для себя самого свернул на улицу, которая привела его к серому четырехэтажному зданию, двух крылах которого расположились прокуратура и районный отдел милиции. Однако нового начальника отдела он нашел вовсе не празднующим повышение, а одиноко сидящим в кабинете и грустно рассматривающим кипу бумаг на столе. Не понял? Сказал Бабкин, останавливаясь в дверях, а где праздник? О, какие люди! Серега, заходи. Тщедушный Перелесков с залысинами на лбу и вечной сигаретой в зубах мудро выскочил из-за стола и в развалочку подошел к Бабкину. Он с удовольствием стиснул руку Сергея в крепком рукопожатии, приглашающим жестом указал на стул, плюхнулся сам, отодвинув документы, без предисловия заявил. На ловца и зверь бежит. Ты-то мне и нужен. Пойдешь ко мне в отдел? Ты как я погляжу, поправляться начал, на банковских-то харчах, а у меня останешь поджары резвые. Девки заглядываться будут, зуб даю. Тут ты сам больно поджары усмехнулся, Сергей. Я начальник. Мне позволено. Вот послушай, что я тебе скажу. Перелисков на секунду замолчал, выдохнул сигаретный дым, растекшийся над столом едким облаком, и спросил уже с другими интонациями. Или не будешь слушать? Ты только скажи, Серега, если тебе неинтересно, я тебя зазря грузить не стану. На Бабкин обвел взглядом прокуренный кабинет, задержавшись на весь как попавшем сюда цветке в горшке, несчастном декабристе, тосковавшем на подоконнике. Из горшка торчали сигаретные окурки. Каждый куривший считал своим долгом сунуть бычок не в пепельницу, а в горшок, и казалось, что вокруг декабриста нырнула в иссушенную землю дюжина маленьких бесхвостых оранжевых рыбок. «Интересно», — сказал Сергей. «Рассказывай». Час спустя они вышли из кабинета. «Пойдем, провожу тебя», — предложил обрадованный Олег. «В общем, Серега, договорились. Понедельник приходи к кадровикам, а потом ко мне, лады». «Лады». Сергей махнул рукой знакомому дежурному и поймал себя на том, что расплылся в довольной улыбке. Они вышли на улицу, и бабкин вдохнул вечерний июльский воздух. Возле здания росла липа, начинавшая зацветать, и от нее тянула медовой сладостью. Почему-то подумалось ему о том, что возле банка не росло ни одного дерева. Здание располагалось на шумной улице, где даже саженцы по весне не приживались и чахли. «О, постой!» — спохватился Перелесков, когда Сергей уже садился в машину. «Ты, когда зашел, спросил, где праздник?» «А какой праздник-то?» «Как какой? Повышение твое?» Я ж специально заехал, хотел тебя поздравить. «Да нет», — пожал тот плечами. «Проставляться я буду на даче в субботу». «А что ты решил, что я сегодня собирался?» Бабкин вспомнил честное лицо Миши Кроткого, выругался, но в следующую секунду расхохотался. «Вот Кроткий, а! Вот прохвост! Ну, попадись ты мне в тренажерном зале!» Подойдя к дому, Сергей думал, как он объяснит свое решение жене. Но даже эти размышления не могли омрачить его радости, ограничить чувство свободы, внезапно охватившей его, когда он согласился на предложение Олега пойти оперативником к нему в отдел. Бабкин редко задумывался о том, какое удовлетворение приносит ему работа. Он полагал само собой разумеющимся, что ему нравится делать то, что у него неплохо получается, Только уволившись, он понял, что потерял полгода назад, пойдя на поводу у жены. Время, проведенное им в банке, словно высасывало из него жизненную силу и энергию, и хотя Перелесков пытался поддеть Сергея тем, что он растолстел на непыльные работенке, это было далеко от истины. Ольга встретила его в собственноручно сшитом кимоно, за материалом для которого она ездила на другой конец города. Кимоно было ярко-красным она полагала что смотрится в нем необычайно соблазнительно но бабкину сразу захотелось переключить цвет сначала на желтый а затем на зеленый привет посмотри какой я маникюр сделала ольга кокетливо растопырила тоненькие пальчики сиреневый красиво как у трупа честно говоря бухнул бабкин не задумываясь потому что в голове увертелись совсем другие мысли что Сергей спохватился, но дело было безнадежно испорчено. Поджав губы, жена прошла в ванную комнату и ожесточённо принялась стирать лак. «Оль, ну, прости, пожалуйста», — покаялся Бабкин, заходя за ней следом. «Я совсем не это хотел сказать. Красивые ногти, правда, и без лака тоже красивые». «Знаешь, дорогой мой, у тебя профессиональная деформация сознания», — холодно проговорила Ольга, — смыв лак на левой руке и принимая за правую. «Ты способен проводить сравнение только с трупами, либо с преступниками. Не знаю, сколько времени потребуется, чтобы ты стал думать, как нормальные люди». Серки помолчал. Он знал, что обидевшаяся или разозлившись, жена выходит из себя на долгое время, находя удовольствие и в своем состоянии, и в наблюдении за тем, каким виноватым себя ощущает муж. Ольга вышла из ванной, подчеркнуто не замечая его, и Сергей не выдержал. «Я ушел из банка», — негромко сказал он ей вслед, возвращаясь на прежнюю работу только в другой отдел. Жена резко повернулась к нему, и широкое кимоно завелось красной волной вокруг ее ног. «Что ты сказал?» — недоверчиво переспросила она. «Я увольняюсь. Не могу там больше работать». Оль, пойми, в банке я деградирую, тупею. Он хотел добавить, что понимает, насколько важна для них потеря в зарплате и потому подумает о возможных подработках. И еще хотел как-то оправдаться перед женой, потому что увидел для нее неубедительные его аргументы. Будучи человеком, не умевшим работать по-настоящему, полностью отдаваясь своему делу и получая от этого удовольствие, Ольга не понимала этого и в других людях. «Работают ради денег». Это она знала твердо, и любой другой подход был для нее признаком слабого ума, но объяснить он не успел. Жена быстро подошла к нему, закусив тонкую верхнюю губу, и изо всей силы ударила по щеке. Сергей сдержал первую молниеносную реакцию и лишь перехватил вновь занесенную для пощечины руку. «Ты?» — зло крикнула Ольга, пытаясь вырвать руку. «Ты дурак! Опять решил стать никем?» «По собственной воле, идиот! Боже, какой идиот!» «Мне жаль, что я не оправдал твоих ожиданий», — сдержанно сказал Сергей, отпустил ее запястье, закрыл за собой дверь в ванную комнату и включил ледяную воду, чтобы ополоснуть горящую щеку. И рассказ Силотского не занял много времени. Положив на стол фотографию с которой неприветливо смотрел насупленный мужик с мешками под глазами, обнимавший за шею такого же неприветливого насупленного боксера, Дмитрий Арсеньевич объяснил. «Качков. Володька Качков. Отличный мужик, я его с детства знаю. Мы с ним в одном дворе росли, пока их семья не переехала. Как-то раз убежали компании во враг на тарзанке полетать, а надо мной веревка возьми да оборвись». И ветка-то росла невысоко, но шмакнулся я, не дай бог, никому. Как творог об землю хлюп и растекся. А нас за тарзанку ругали, Володьку отец и выпороть мог, если бы узнала, рука у него была тяжелая. Все парни вокруг меня собрались, а я лежу и еле дышу. Тут Качков меня сгреб, он на год старше был здоровый. Селоцкий руками показал, какой здоровый был Качков, и потащил на себе к дому. Я ему шепчу, не говори, что ты с нами на тарзанке был а он только пыхтит в ответ. Дотащил меня до моей квартиры, сдал бабушке и сам ничего скрывать не стал. Ну, я к тому времени отдышался, ха, отделался легким испугом, и никого из нас не наказали, но, Володьке, я надолго остался благодарен. Когда он исчез? — спросил Макар. — Два дня назад. Или три. — Нет. Постойте-ка. Сегодня среда, да? А он в понедельник не вышел на работу и мне не позвонил. «У него есть жена, дети?» «Есть, но они сейчас у родителей, гасят в другом городе. Я их телефона не знаю». «А Качков мог сорваться к ним, не предупредив вас?» «Нет», — решительно покачал головой Селоцкий. «Вовка — человек ответственный, и, главное, мне очень преданный». «Почему?» — заинтересовался Бабкин. «Потому что вы в детстве дружили?» «Да нет». Мы не дружили особенно, так, приятельствовали. Я его встретил много лет спустя, случайно. То есть со страны кажется, что случайно, а на самом деле ничего случайного в нашей жизни, конечно же, нет. Селоцкий весело подмигнул Илюшину и Бабкину, и последний в который раз подумал, что никакой Селоцкий не сумасшедший, потому что сумасшедшие не улыбаются так открыто и весело, словно подсмеиваясь сами над собой и приглашая других присоединиться к их иронии. Ладно, не буду вас грузить своими убеждениями. На чем я остановился? А, как я Качкова встретил? Случайно мы с ним увиделись, разговорились. А положение тогда у него было прямо, скажем, бедственное. Он сидел в долгах, как лягушка в грязи, и выкропкаться у него не получалось. А тут еще жена, ребенок. Ланселот поморщился, почесал подбородок, от чего борода его встопорщилась. Ну, короче, я его слегка выручил. А как иначе? Нельзя же было пройти мимо. Вы ему денег дали, догадался Макар. Ну да. И с кредиторами его немножко побеседовал. При этих словах Силоцкий вытянул вперед розовые руки и несколько раз выразительно сжал и рожал кулаки, словно разминаясь. На этом от Волоски отстали, тем более, что долг он со всеми процентами вернул, как полагается. И после этого вы взяли его к себе заместителем. Он вас об этом попросил? Взял, да, кивнул Силоцкий, но Володька не просил. А он, Володька, гордый такой. Что просто страшно за него? Как на свете-то живет? Не попросить ничего, не поклянчить лишний раз, мол, возьми меня к себе, ланселотушка. Возьми к себе в броню. Так что взял я его сам и ни разу об этом не пожалел. Силотский вкратце рассказал, в чем заключалась обязанность Качкова, но на вопрос, где, может быть, пропавший заместитель, ответить не смог. Да, не хочется самое плохое думать — мрачно сказал Дмитрий Арсеньевич, уже собираясь уходить и натягивая на руки черные мотоциклетные перчатки. Но с Володькой никогда раньше такого не случалось, чтобы два рабочих дня прогулять и никому ничего не сказать. Мобильный ему не отвечает, домашний телефон молчит. «Вы уж найдите его, а?» «Мы постараемся», — пообещал Илюшин, в кармане которого лежал чек с приличным авансом, выписанный Силоцким. Нам нужно будет еще кое-что у вас узнать, но сначала придется поговорить с вашими сотрудниками. аланцелот кивнул, коротко попрощался с обоями и вышел из квартиры. «Да, не везет мужику», — прокомментировал Сергей, стоя окна и глядя куда-то, где в апрельских лучах блестел казавшийся игрушечным мотоцикл. «То ему мерещится, что мир вокруг изменился, то заместители пропадают». Угу и все это становится вдвойне интересным, если мы вспомним о том, что сказал нам сам Селоцкий. Добавил Макар, подойдя к окну и усевшись на подоконник. А он сказал, что ловит подсказки мироздания, и поймав, строит свою жизнь в соответствии с ними. Кстати, тебе это никого не напоминает? Сергей хотел ответить, что напоминает, и Илюшин прекрасно об этом знает, но тут из подъезда вышел Ланселот, «Рыжий-рыжий конопатый!» — просвистел Макар. Ланселот неторопливо пересек двор, шлем на его голове сверкнул кровавым бликом и сел на мотоцикл. Прошло не больше пяти секунд, и вдруг с человеком на мотоцикле что-то случилось. Сергей даже не сразу понял, что именно. Раздался глухой хлопок, и шлем Селотского раскололся. Быстро, словно по ореха, жестко сжали в тисках. Сначала Бабкину показалось, что вся красная краска встала дыбом, зависла в воздухе, разлетелась мелкими брызгами, но... В следующий миг он понял, что это такое. Еще один хлопок, громче предыдущего, и фигурка на мотоцикле стала заваливаться влево, а где-то под окнами раздался истошный пронзительный крик. Такой высокий и странный, что не понять было, мужчина кричит или женщина. Серега? Выдохнул побелевший макар и точишь, словно отозвался на единственное произнесенное слово, внизу ударил взрыв. Мотоцикл вместе с завалившейся фигуркой взлетел в воздух, будто подброшенная рассерженным ребенком игрушка, тяжело перевернулся и вдруг развалился. Посыпался на землю кусками, охваченными огнем. По дому прокатилась дрожь, зазвенели стекла выбитых окон. Первому, неумолкавшему крику, присоединился второй, за ним третий, и тут же взвыли машины, словно отозвала сигнализация на случившееся. Илюшин спрыгнул с подоконника, бросился к двери, но Бабкин перехватил его и рявкнул в ухо. С ума сошел! Не вздумай! Три взрыва было. Ты уверен, что не будет четвертого? Макар, лицо которого постепенно приобретало нормальный цвет, перестал вырываться и на негнущихся ногах вернулся к окну. Даже с 25-го этажа было видно, что на том месте, где стоял мотоцикл, асфальт просел, будто продавленный огромной пяткой, и по нему растеклись потеки, сходившиеся в одной точке. Куски черного смятого перекрученного металла, догоравшие как угли в костре, валялись поодаль, и ни Бабкин, ни Макар не могли различить среди них того что когда-то было Дмитрием Арсеньевичем Селоцким, искавшим выход в другие миры.